Но в лесу находиться теперь опасно, да и не зачем. В 2031 году началось строительство космопорта Королёв, аналога Байконуру. Для этого южнее города вырубили прямоугольник леса 1,5 км на 2 км. И спустя 4 года Байконур переехал из Казахстана в Королёв, поменяв своё название. Сэти удобно расположился возле нового космического космодрома. Катя работала над проектом Солнечный парус, который являлся частью большого проекта Starshot, а в рамках спасения людей эти все проекты переименовались в Код человечество. В чём же концепция космического паруса? Всё очень просто. Проект подразумевает запуск ракеты, которая доставит около 1000 крошечных космических аппаратов массой 1 г на высокую орбиту, а затем запустит их один за другим. Каждый микрозонд соединен сверхпрочными стропами с солнечным парусом размерами 4 на 4 метра, толщиной 100 нанометров и массой также 1 грамм. А дальше лазеры Земли в течение нескольких минут будут фокусировать луч на этот парус, что обеспечит ускорение около 30 тысяч G, за счет чего зонды достигнут целевой скорости в 20% от скорости света. Пой, такого зонда до ближайшей к нам звёздной системы Альфа Центавра займёт всего 20 лет. Изначально этот проект был предназначен для запуска микрозондов, чтобы они смогли сфотографировать планеты возле других звёзд и передать фото на Землю. Но Сфера внесла свои коррективы. Теперь старшот или космический парус, ставший кодом человечества, должен был сохранить это самое человечество. Проект был практически закончен. Главная проблема в лабораторных испытаниях была решена. Раньше лазер прожигал сам парус, и микрозонд не успевал достичь нужной скорости. Но теперь, после долгих лет кропотливой работы, материал паруса выдержал излучение. До прилёта сферы на Землю оставалось, по грубым подсчётам, меньше недели.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 зонды поочерёдно устремлятся в бесконечность. После запуска зондов домой Катя уже не планировала возвращаться. На Выдоенха девушка жила одна в съёмной однокомнатной квартире, куда пришлось съехать от бывшего мужа. Родителей у неё не было, а детей завести не удалось. Припарковавшись, Катя посмотрела на себя в зеркало заднего вида.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 Вопреки ожиданиям Гречкина, обитель Саши оказалась чистой и ухоженной. "Ты тут один живёшь?" спросил космонавт, разглядывая из коридора кухню и гостиную. "Да, жены нет, родителей тоже", разываясь ответил парень. "Пойдёмте, чай попьём. Вы голодные?" "Нет. Ну так, маленько перекусить можно. У меня тортик есть". Панча Юра снял обувь.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 Васичкин заволновался, ведь парень надеялся провести как можно больше времени со своим кумиром детства. Её зовут Элли. Элли? Ого, не из России, что ли? Да, с другой звёздной системы. Ха, а вы шутник, Юрий, улыбнулся Саша. Я и правда подумал, что вы не одиночка. Саша разлил чай по кружкам.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 просунув руку в отверстие ножик. Ты ещё стол возьми, усмехнулся Юра. Васечкин покачился на космонавта и следом достал небольшой раскладной столик. И дрова? спросил Гречкин, и теперь уже зная немного Васечкина, в вопросе этом не звучало шутливых нот. Вообще-то, да, хорошая идея. Пожарные уже не работают. Можно взять мангал и я пошутил.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 «Между прочим, мои эфиры сейчас смотрят более ста тысяч человек», — хмуро произнес Васечкин. «Слушай, ты не помнишь, на какой машине был тот стрелявший?» «Помню. Хёндай Солярис Чёрный. Я даже номер записал. Правда, полиция уже всё. До свидания. Не работает». Юра принялся взглядом перебирать все припаркованные во дворе автомобили. Нужного ему не оказалось. «А что?» Там вон человек какой-то сидит. Гречкино пёрся руками на ограду у края крыши. Но одет иначе, не как тот. Васечкин подошёл к Юре. Ну, мало ли, что он тут сидит. На того не похож. Хотя у вас, наверное, недопроживателей много появилось. Наверное, могли нас выследить. Не знаю. Мы будем осторожны. Эти же нам пока никуда не надо. Саша вернулся к телескопу.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 Хотя этот спутник во много раз меньше, чем падали на Юпитер, вспышка на небе всё же была яркая. Всё из-за того, что Марс находится гораздо ближе к Земле, чем Юпитер. Ну вот и всё, произнёс Васечкин. Сейчас она доедет Марс, а следом и мы, причём уже на днях. Если она доедет Марс завтра, сказал Гречкин, то до Земли ей лететь в 10 раз ближе, чем было от Юпитера до Марса.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 Потому как исчезнет он по расчётам парня, сегодня часам к 6:00 вечера они легли спать в 5:00 утра. Саша в своей спальне, Гречкин на диване в гостиной. Будильник прозвонил через 4 часа, от чего Юра подскочил, будто вырвался из ночного кошмара. По лбу его стекал пот, а сердце бешено колотилось. Сонный Саша стоял в дверях. "Ну и чего?" спросил астроном.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 А на лице его читалось волнение. У вас всё нормально? Да. Кофе? Давай, буду. Гречкин снова принялся что-то печатать, как показалось Саша в мессенджере. Я тогда сейчас до машины дойду, заберу зарядку от телескопа и позавтракаем. И в ракевну. Саша накинул ветровку и вышел из квартиры. Лифт не работал. Васечкин спустился бегом по лестнице.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 Через забор Игречкин не лазал уже 20 лет. Но идти до калитки, как сказал Саша, это обходить полшкольного двора. Так что махнём тут, минуя спортивную площадку. Васечке он успел рассказать, как он однажды залез на неё ночью с телескопом. Ещё когда учился в 11 классе, а его прогнал охранник. Какая удивительная история, проборнил Игречкин, подойдя к крыльцу.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 Вон, Юрий, видите окно? Саша указал рукой. Я в седьмом классе случайно портфелем его разбил, и мама вызвали к директору. Заставили оплачивать. Я забыл. Где твои родители? спросил Гречкин. Отца не знал, а у мамы был рак. И, в общем, 3 года назад её не стало. Понятно. Я тоже отца не знал. Пойдёмте, вон там открытый. Саша ускорил шаг. Они зашли в кабинет русского языка и литературы. Саша уселся за первую парту в ряду у двери, где он сидел в 11 классе, а Гречкин подошёл к окну и упёрся лобом в стекло. На улице он заметил несколько человек, идущих вдоль дома напротив, и тут же отпрянул. "Но всякий случай. Чего там?" спросил Саша. "Народ ходит. Не те. Не." вы обещали рассказать. Юра сел на учительский стол. Мне надо немного собраться с мыслями, произнёс Гречкин, массируя себе виски. Если в двух словах, то мы планировали улететь с Земли на моём корабле. На Элли? Да, откуда ты знаешь? А, да, Катя. Я знаю только то, что есть какой-то инопланетный корабль. Больше ничего.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 Искать ей. Ладно, искать ей. Далее попробуем пробраться к Элли. Улететь на ней оттуда и забрать своих. Их детей? Да. С земли мы улетим все, но в гибернацию лягут только дети. А потом? Потом мы погибнем от жажды. В корабле? Да. А сколько там можно прожить будет? Точно не знаю, но может года два. Неплохо. Да, продлить себе жизнь на пару лет неплохой расклад. А куда полетит Элли с детьми ваших коллег? Мы направим её в звёздную систему, откуда она была скопирована. Скопирована? А, неважно. Есть пункт назначения. Туда она и полетит. А там что? Понятия не имею. Всё, что я знаю, это то, что там есть существа, которые дышат тем же воздухом, что и мы.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 Возьмём машину. Ты, Катя, свои позвони заранее, пусть к шоссе подходит, чтобы нам никуда не сворачивать. Берём её и едем на базу. Едем и молимся. Молимся, чтобы там никого уже не оказалось, чтобы все люди сидели дома со своими близкими, и чтобы Элли там стояла целая и невредимая в режиме блокировки и ждала меня начала катаклизма. Арендованный через каршеринг синий джили нёсся по практически пустому проспекту Мира, не обращая внимания на ритм светофоров. Притормаживал Гречкин лишь на перекрёстках, где была вероятность, что кто-то точно так же может выскочить сбоку. Васечкин договорился встретиться с Катей в самом Королёве, сразу после Пионерской улицы. Гречкин попросил Сашу не рассказывать ничего об их планах спасения Наэлли.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 К единственному получившемуся сознанию на нашей планете, главное в мире это информация, код, чертёж, проект. А материя уже выстроится по этому проекту и снова соберётся в человека. Проект код человечество подходил к своему завершению. Лазерные установки начали разгон микрозондов на солнечных парусах. Зонды эти летели в разные стороны по направлению к звёздам.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 вплоть до тех пор, пока батарея на нём не сядет или пока космическая радиация не уничтожит его. Тысячи зондов доберутся до тысяч звёзд и разошлют информацию о строении человека. Чертёж, по которому развитые цивилизации смогут воссоздать наш вид, если, конечно, повезёт наткнуться на таковых. Проект "Код человечества" давал надежду на то, что мы не исчезнем.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 На рабочем столе её находилась спиральная галактика Самбреро. Девушка не меняла обои Windows с момента, как пришла работать в Сеть. Эта галактика ассоциировалась у Кати с началом её рабочего дня. Девушка выключила компьютер. После развода Катя проводила на работе практически всё время. Её кабинет стал ей почти домом. Иногда она даже ночевала тут, на диване. Катя подошла к окну. Я опёрлась руками на подоконник. Из окна был вид на лес, за которым располагался космодром. Бодильник вывел её из меланхолии. Пора выезжать. Брат хотел поведаться напоследок. Когда Саша с Юрой проехали метро Алексеевская, на небе снова вспыхнуло, да так, что пришлось на мгновение зажмурить глаза и остановиться. Не взяли, значит, ракеты её.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 Глядя на диск Луны на фоне ещё более яркого взрыва, чем предыдущий. Такая красота, произнёс Саша. И всему этому суждено погибнуть. Мы не уникальны, сказал Гречкин. Звёзд, планет и спутников бесконечно много. Эх, всё равно. Контур Луны угасал, но перед тем как поблекнуть, он значительно изменил свою форму.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 Космонавт притормозил и съехал на правую полосу. Погоди, напряжённо произнёс он. Нам сейчас нельзя к базе. Почему? Юра задумался, закусив кулак. Что? спросил Саша. Волна. Волна. Скоро пойдёт волна. Надо, надо забраться повыше. О, чёрт, точно! Луна же стала тяжелее в разы. Саша схватил телефон и принялся звонить Кате. От МКАДа до Пионерской улицы в Королёве было 5 км. Катя по просьбе брата на своём Ford Fiesta поехала в сторону Москвы. Васечкин ничего пока не сообщил ей про волну, которая должна была нести сейчас вслед за луной. Сколько километров до военной базы? спросил Саша. Примерно 40. Основная часть её помещений находится под землёй.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 Сфера поглотила Марс и стала весить как 3 Марса. В луче выбили из сферы какую-то часть массы. Мы не знаем какую. Чёрт. И как понять, во сколько раз Луна стала тяжелее? А ещё она с каждым мгновением становится всё ближе к Земле, добавил Гречкин. В худшем случае Луна сейчас может быть тяжелее в 20 или 30 раз, а в лучшем в 2-3. Без точных данных мы ничего не рассчитаем. Ни скорость волны, ни её высоту, вообще ничегошеньки. Поэтому надо как можно скорее подняться на ближайшую крышу. Вон она. Саша указал на приближающуюся вдали Катину машину.